Жюльен потерял сознание. Он вновь попросил аудиенцию у прокурора. Открытие, сделанное им накануне с пером в руке, преисполнило его тогда любопытством, воодушевлением. Но то были картины, то была книга, к которой он, наверное, приступил. Перед чудовищно искалеченным телом Анжелики это открытие внушало ему ужас. Прокурор Ждал его не один, а вместе со следователем, секретарем суда и адвокатом Тома. Жюльен выразил желание переговорить с доктором мураторы с глаза на глаз. Но тот отказал. Пришлось рассказывать обо всем в присутствии всех. Слушали его, не перебивая. Когда он кончил, прокурор вздохнул. «Отдаете ли вы себе отчет?» что таким образом обвиняете весь город, или, по крайней мере, тех, кто составляет живые силы общества. Жюльен выдержал взгляд прокурора. Да, только и сказал он. Прокурор снова вздохнул и, повернувшись к адвокату дома, молча выразил свое бессилие. Полагаю, у вас нет никаких доказательств того, что вы говорите. Тут уж вздохнул Жюльян. Сейчас он был полностью уверен в себе. Ведь были эти полотна, фрески, смерть Валерию, смерть юных влюбленных, с одной стороны, и красавицы во дворах, важные многомудрые старцы, сочиняющие умные книги и изучающие созданные несколько веков назад сады, с другой. Были еще... «Из страницы, написанные им самим. И это все ваши доказательства?» Спросил прокурор. «Да». Присутствующие переглянулись, а затем воззрелись на Жюльяна. «Они считают меня сумасшедшим». Мелькнуло у него в голове. «Или еще хуже?» «Отказываются мне верить». Он был возмущен, но в то же время не хотел ни обижаться, не повышать голос. Все это тоже было в порядке вещей. В порядке тех самых вещей, до которых он докопался. «Попрошу вас оставаться в городе», — проговорил наконец прокурор. Выходя от него, Жильен услышал, как адвокат говорил о дипломатической неприкосновенности. Смерть Анжелики потрясла его, но все же он не мог удержаться от улыбки. Он вернулся в консульство и отправил донесение в Париж. Этим вечером Жюльен решил не возвращаться к себе. Он мог жить некоторое время в кардинальских покоях. Так он будет в самом сердце города. Кроме того, ему хотелось завершить начатое предыдущей ночью. К восьми вечера, когда он собирался выйти поужинать, прежде чем засесть за работу, Зазвонил телефон. Звонил дворецкий Джорджио Амири. С хозяином случился удар. Он хочет поговорить с ним. Жюльен поспешил на улицу черных стрелков. Доминика открыл ему с потерянным видом. «Ну, как, профессор?» Спросил Жюльен. Тот не ответил и повел его по лабиринту, увешанных барочными полотнями гостиных, в спальне, Джорджи Амири. Вытянувшись на постели старик, взглянул на него. Но живым оставался только его взгляд. Жильян сел в поданное Доминика кресло и взял руку друга. Уже несколько недель они общались лишь по телефону. Давно не виделись. Профессор исхудал, весь как-то уменьшился, ужался. На небольшой, похожей на детскую кровати, лежало нечто сморщенное, беззвучно шевелящее ртом, из которого не вылетало ни звука. «Он хочет что-то сказать вам», — повторил дворецкий, отступив назад. Жюлену было ясно. Профессор пытается сказать ему нечто чрезвычайно важное. Интуитивно он понимал, что его хотят предупредить о чем-то. Или... Предостеречь. Посидев рядом, он вышел. о Амири выздоровеет, уедет лечиться за границу, вернется, и все будет как прежде». Возвращаясь в консульство, Жюльен увидел свет в галерее дворца Григория. Перепрыгивая через ступеньки, возбежал по лестнице. Так ему не терпелось закончить свое произведение — полностью завладевший им. Проходя мимо приемной, он увидел телеграмму на телексе. Она была адресована ему. Париж сообщал, что миссия его закончена. Поздравлял его с достигнутым успехом. Подписана она была самим главой правительства. Жюльен не сразу понял, о чем речь, и поскорее сел за работу. Как и предыдущей ночью, По мере того, как он писал, каждая деталь прояснялась.